А наша трава. Георгий всегда говорил, что водка отрава, и всегда хотел бросить пить с понедельника. Но не дай бог, чтоб ему предложили бросить вот сейчас и вот эту стоящую перед ним четвертинку. Трезвые разговоры о пьянстве он называл мещанством. А досуждение до водки с не сходил только когда был в духе, то есть когда перед ним стояла водочка, а он её только-только начал и ещё не был пьян. Олимпиада Михайловна, ты хоть знаешь, кто у тебя в квартире обретается? Как-то раз спросила Дуся, когда поздно вечером ли прибы возвращалась с работы. Выключив лифт, Дуся запирала ящик с рубильником. Коллеги, Льва Александровича с достоинством ответила Липа. Дусенька, включи, пожалуйста, устала как собака, не поднимусь на четвёртый этаж. Дуся стала распаковывать металлический ящик. Они баб с вокзала к тебе водят, а ты говоришь, коллеги. Я Маруську давно знаю, мне её милиция показывала, а ты, коллеги, беги, повыгоняй к чёртовой матери. Господи, прошептала Липа, возносясь на лифте. Действительно, иногда, особенно в последнее время, Липа встречала в своей квартире странных женщин. У них был вызывающий вид, и от них несло перегаром, с Липой они не здоровались. Липа выскочила из лифта, устремляясь к своей квартире. Первым делом документ проверь. научала её Люся: "Если что, сразу в отделение". Я понятая. Липа открыла наконец дверь своим ключом, включила свет в большой комнате, постель была разобрана, но Георгия в ней не было. Вот так, с удовлетворением кивнула Дуся, следующая за Липой по пятам. Раньше надо было Липа метнулась в маленькую комнату, дверь была заперта, но за дверью раздался хриплый смех не мужской. Липа переглянулась с Дусей, а на фоне смеха выделился голос мужика из приезжих. Игоря. "Стучись", прошептала Дуся. Липа постучала. "Чего?" "Мой совет запретил", восклицала Липа. Как ответственный квартиросъёмщик? Паспорт а проверь, шептала Дуся. Липа отчаяньем заколотила в дверь, смех смолк. "Гони её", взвизгнул женский незнакомый голос. По полу забухал кирзовый шаг. Дверь распахнулась. "Тебе что, мамаш?" спросил Липу о совелой игрушке, который бывал в босманном чаще других. Липа старалась разглядеть за его огромным туловом, что творится в комнате. "Ты что? Ты спать иди", посоветовал грузчик. "По утреку потише стай, ребята отдыхать будут". Он ткнул миссистом кулаком за плечо в сторону невидимых липе ребят. Мне показалось, женский голос виновато пробормотала Липа. "Ну, Кивнул мужик, Маруся, экспедитор с соседнего торфяника. Что ты всполошилась? Спать иди, и захлопнул дверь. Липа обернулась к Дусе. Экспедитор с соседнего участка, а ты с вокзала. Причём здесь? А Жоржик-то? Она снова постучала в дверь. Не откажите в любезности, а мужа моего, Георгия Петровича. Опять шумим, недовольно приоткрыл дверь мужик. Здесь он сидит, по бухгалтерии разбираемся. Лев Александрович просил. Спать иди, придёт он, придёт. Георгий, строгим голосом негромко прокричала Липа в закрытую дверь. А? отозвался тот. Не засиживайся, уже поздно. А? Ну ладно. Приبرмотала Липа, подходя к зеркалу. Завтра полит занятия под Цдамской конференцией. Она достала с полки расчёску, вытащила